Эпилог. Если и есть на этой земле уголок спокойствия и стабильности, то это вот тут. Крайняя парта справа, почему-то не у окна, а вовсе даже у стены. Но сзади, что хорошо. Это позволяет мне делать достаточно умный вид, чтобы Сатоми-сенсей не увидела, что конкретный ученик мается дурью, вместо того, чтобы записывать тему урока. Рассеянно пропуская то, что объясняет Сатоми-сенсей, я рисую на листке бумаги огурцы, Заполняю их словами и черчу ломаные линии, пытаясь как-то понять, как я дошел до жизни такой и что дальше делать. После откровения в Онсене общим собранием команды было решено. А. Синдзи не убивать и вообще не трогать, потому как не виноват. Пусть гаты воспользовался. Тут, я так понимаю, возражений не было ни у кого. Б. Ситуацию принять к сведению и сдерживать души прекрасные порывы вплоть до изучения феномена. А то, как говорит Акира, «превратимся в овощи еще. Тут, правда, Читоси не согласилась, говорит, а где вы субъектов для испытания найдете, а? Давайте, говорит Син, пока на мне попрактикуется, от меня не убудет, зато поймём, что к чему. Высокое собрание, кстати, большинством голосов эту вот авантюрную практику не одобрило. Тремя голосами против одного. И Ц, все таки выразить Син Дзикуну благодарность, а Кири Сан порицание, потому как первый молодец и всех тут вылечил, а вторая панику на пустом месте поднимает. Майка мне шепнула, что у Акиры травма моральная. Ее в юности маг-менталист использовал, а она и знать не знала, пока того за незаконный оборот не посадили. В тюрьме и выяснилось, что менталист. Долго он там не прожил, понятное дело, но травма у Акиры на всю жизнь теперь. То-то она на менталистов зла. На сем высокое собрание было закрыто, и пьянка продолжилась, но на этот раз уже без былого энтузиазма. В город возвращались немного подавленные, и только Майку делала вид, что ей всё нипочём, и похабные анекдоты всю дорогу травила. Уже дома, лежа в постели и прислушиваясь к мерному дыханию и Анаэсан, я думал, как мне повезло, что я не полез со своей способностью к ней, ведь была у меня такая мыслишка. Да она уже практически выздоровела, и раскрывать свои способности как-то не хотелось. Думал незаметно ее за руку там подержать, но пока думал, она уже и сама поправилась, а там закрутилась. «Повезло или нет, трудно сказать. В моей сегодняшней жизни вообще мало определённости. Но вот что можно сказать с абсолютной степенью достоверности, так это то, что моя попытка прожить в новом мире спокойную и обычную жизнь провалилась. Не удалась по всем фронтам. И где я ложанул, с какого момента жизнь понеслась кувырком под откос, словно снежный ком? Наверное, с самого начала. Ведь как именно ты проживаешь жизнь, от тебя не зависит. От тебя зависит только твое отношение к этому». Поэтому, раз не удалось прожить спокойно, будем жить так, как получается, и радоваться этому. А что? У меня есть семья, есть друзья, есть Читоси, которая, несмотря ни на что, готова быть рядом. Есть Майка, которая всегда скажет правду прямо в лицо и за подзатыльником не постоит. Но все таки не раз закрывала меня своим телом. И есть акира которая, несмотря на всю свою серьезность и отстраненность, все таки тоже член команды. «Я знаю много людей, и люди тоже знают меня» и хохотушка и Сан из магазинчика Тамагавы, и цветастая девушка Камико, и мои одноклассницы, близняшки Ая и Мико, их повелительница и героиня ночного сейтеки Юки Крио, ассасин братства и президент спортивного клуба Иошика, отшельник из уми, которого я так и не сподобился научить боксу, он иногда косится, но уважает мое время, бешеная черемуха, которая на поверку оказалась очень тихой и неприметной девушкой, капитан воинов, на удивление здравый мужик по имени Питер, И даже старый крокодил Джиросама. Они знают меня, а я знаю их. И, наверное, именно это и называется жизнь. Тот след, который ты оставляешь в душе других людей. И тот след, который они оставляют в твоей душе. Я не знаю, что и как будет в моей жизни дальше. Но точно знаю одно. Спокойной жизни у меня уже не будет. И это хорошо.